Глава 21 «Доктор Эй!» Ким протянула руку женщине. «Спасибо, что приехали. Думаю, нам не помешает ваша помощь». Доктор Эй тепло пожала протянутую руку, не отрывая взгляда от Куба в центре комнаты. «Мне кажется...» — начал меч. «Я уверен, что мы...» — подхватил Китс. «Мужчины, тихо!» — велела женщина, подходя к Кубу. Китс с зверем посмотрел на Ким, которая ответила ему улыбкой. Доктор Эй была патологоанатомом-антропологом, Ким несколько раз работала с ней и полностью ей доверяла. Об этом в книгах Анджелы Марсон «Смёртвые души» и «Притворись мёртвым». Будучи уроженкой Македонии, доктор сама сократила своё сложное имя до «Доктора Эй». Многие люди не могли вынести прямые, бескомпромиссные манеры женщины, но кем за это любила её ещё больше. На свалке ей пришло в голову, что им может понадобиться кто-то, кто умеет находить улики быстро и с минимальной погрешностью, кто-то, кто, с одной стороны, понимает важность сохранения улик, а с другой готов искать их, несмотря ни на что. «Это что, рука?» — спросила доктор эйд доставая эластичную ленту и пряча под нее свои волосы. «Да», — подтвердила Ким. «А вы не говорили мне, что у вас здесь есть железный Майкл?» — повернулась к ней антрополог. «Майки», — поправил ее меч. «Металлические майки». меч имеет в виду сериал «Металлические майки», главным действующим лицом которого является пятифутовый робот. «А я что говорю?» — огрызнулась женщина, продолжая обход куба. При этом её ботинки, доктор Мартенс, не издавали ни звука. «И вы думаете, это мужчина?» — спросила она, поворачиваясь с Ким. Ким кивнула. «Судя по размеру руки», — пояснила она. «А остальное тело находится внутри?» «Не уверена», — пожала плечами инспектор, «но существует вероятность того, что это бродяга, решившая отоспаться в тепле и комфорте брошенной машины». Доктор Ай продолжила свой обход. Увидев пилу Митча, она одарила его двусмысленным взглядом, а скальпель в руках Китца заставил ее расхохотаться в голос. «Хорошо, что я сюда приехала. Вы можете посоветовать, как быстрее забраться внутрь?» дипломатично поинтересовалась кем «Боюсь, что нет», — покачала головой доктор Ай. Инспектор постаралась ничем не выдать своего разочарования, а двое мужчин чуть не заплясали от радости. Эта металлическая коробка ничем не отличается от слоя земли. Так что «как» решается по ходу дела. Сама поверхность раскрывается и показывает, как лучше с ней обращаться. Я могу это делать собственными руками, но не могу смотреть на яйца с вершины. Руководить этим, быстро поправила ее ким. «Я остаюсь и попробую», — решительно сказала антрополог. «Принесу свои собственные инструменты и буду здесь главной». Договорились. Ким протянула ей руку и отвернулась еще до того, как Кит с Мичем смогли посмотреть ей в глаза. Почувствовав на мгновение антагонизм этих двух профессионалов, она задумалась, права ли она была, пригласив антрополога. Но ученая из Македонии уже стояла перед кубом на коленях, поглаживая торчащую руку. «Не волнуйся, дружок, мы достанем тебя, а ты и глазом не успеешь моргнуть. Обещаю». «Нет», — подумала Ким, отправляясь к выходу. Никакой ошибки она не сделала.